Глава 10. О выходе кладбища и запах и следы телохранителя обрывались. Сигнальщик повертелся на месте и заскулил. Ему было страшно возвращаться ни с чем докладывать вожаку, что он не справился с заданием и не отыскал пропавшего члена стаи. На всякий случай сигнальщик решил сначала еще сбегать к озеру. До того, как телохранителя взяли в стаю, он часто спал там неподалеку от пристани под старой сосной. Если вдруг телохранитель решил уйти из стаи и снова стать одиночкой, что было бы, конечно, полным бредом, но мало ли, он мог вернуться туда, на свое старое место. Но и там, под сосной у озера, телохранителя не было. На его старом месте спал человек с опухшим лицом. Ширинка у человека была расстегнута, рядом с ним валялась фуражка, на макушке разовела проплешина, изо рта несло водкой. По щеке человека кругами ползала муха. Сигнальщик обнюхал землю под старой сосной. Судя по всему, человек ее недавно пометил. Это было весьма подозрительно. Сигнальщик задрал лапу и помочился на ствол. Еще раз обнюхал человека. Наверняка это он сделал что-то плохое с телохранителем, чтобы занять его место под сосной. А что если потом он заявит права и на их территорию церкви? В любом случае Теперь у сигнальщика была хоть какая-то информация для вожака и старшей матери. Возвращаться в стаю с информацией было чуть менее страшно, чем вообще без всего. Он уже собирался двинуться назад в город, когда услышал быстро приближавшиеся шаги и различил запах человека из той же стаек, к которой принадлежал спавший. Сигнальщик отполз в сторону, быстро вырыл ямку в песке и залег в углубление. Чем больше информации он принесёт вожаку, тем лучше. Человек подбежал к сосне. Он казался взволнованным. Он был в форме, но сигнальщик не умел различать военных людей по форме. Зато умел различать их по позам, жестам и запахам. Тот, кто пьяным спал на собачьей земле под сосной, не мог занимать высокое место в человеческой иерархии. Прибежавший же был по статусу еще ниже, по всей видимости, кто-то вроде телохранителя. Он застыл и поднес руку к виску, поза подчинения. Товарищ замполит! товарищ капитан Родин. Капитан? Очень странно. Капитанами в человеческой стае обычно зовут уважаемых воинов. Этот был на капитана совсем не похож. Он невнятно замычал, открыл заплывшие налитые кровью глазки сдержал позыв к рвоте и выхватил из кобуры пистолет. Человек-телохранитель поднял вверх обе руки поза абсолютного подчинения и позора. Не стреляйте, это ж я, старшина Артемов, радист. Капитан мутным взглядом оглядел старшину, вернул пистолет в кобуру, суетливо отряхнул фуражку, нахлобучил на голову, зачесав предварительно пятерней прядь сальных волос на плешь, вскочил Одной рукой держась за обоссанный ствол, пошатнулся. Нет, он все таки был совсем не похож на воина. Однако же с подошедшим обращался как вышестоящий. Ты че тут, капитан, снова сдержал рвотный позыв? но сигнальщик из своего укрытия явственно уловил изошедшую от него волну перебродившего ядовитого риса. Прохлаждаешься, скотина, у озера, хотя должен, так сказать, «Чинить связь? Я починил связь товарищ товарищем Старшина Страшина с соловьянными глазами вытянулся по струнке. Он старался смотреть Замполиту строго в центр груди, чтобы не видеть ни его опухшего с вспохмелье лица, ни верхней части штанов. Замполит тем временем опустил голову и сам обнаружил, что ширинка расстегнута. Это его разъярило. "Почему так долго чинил? Почему не известил? Под трибунал захотел?" Так я вас в части найти не мог. А потом ребята окунуться пошли и сказали, что вы тут прикорнули. Так я сразу и недоумок. Я тут не прикорнул, а установил, так сказать, слежку, выполняя ответственное задание. Вас понял, товарищ Замполит. Старшина снова сделала лавённые глаза. "Расчёт доложить?" Замполит застегнул ширинку. "Накладывай. Тут такое дело." Поскольку товарищ майор Бойко и вообще все старшие по званию, кроме вас, отбыли с поисковым отрядом, вам, как старшему по званию, имею сообщить, что втулки на феритовых сердечниках контурных катушек, давай, так сказать, короче, Товарищ же замполит рацию умышленно кто-то испортил. Замполит метнулся в сторону, согнулся пополам, и его вырвало. Он обтер тыльной стороной ладони рот и вдруг озарился счастливой улыбкой. Так это значит, неть. Это диверсия, а? Значит, прав капитан Шутов. Тут не один дееф, а целая вражеская, так сказать, группа. Не понял, товарищ жемполит. А тебе и не надо понимать, старшина. Не твоего, так сказать, уровня дела. — Так связь работает? Так точно. Тогда пойдем, старшина. Моя обязанность немедленно доложить куда следует. Ты сейчас мне Артемов... Штаб дивизии вызовешь. Отдел контрразведки, так сказать, Смерш. Когда они ушли, сигнальщик вылез из углубления и тщательно отряхнулся. Понюхал рвоту. Там не было ничего интересного, никаких кусочков, только вчерашний спирт с желчью. Он был потрясен. Замполит, как он понял, в человеческой стае был кем-то вроде сигнальщика. Как он сам. Его дело было вынюхивать и докладывать. Только вот в человеческой стае должность сигнальщика была похоже, почетной. Старшина на ему не был ровней. и В отсутствие вожака и воинов напрямую ему подчинялся. Интересный расклад. Справедливый. Сигнальщик затрусил по направлению к кладбищу. Про место сигнальщика в иерархии человеческой стаи он тоже доложит. Может быть, вожак прислушается и уравняет его в статусе с воинами.